Когда вы скажете «Помнишь, как мы танцевали Конгу на той свадьбе?», Рэмэм покажет вам видео. Когда человек, с которым вы говорите, произнесет «Последний раз, когда мы были на пляже», Рэмэм покажет вам видео. И это предназначено не только для общения с кем-то. Рэмэм также следит за вашими словами, и даже когда мы проговариваем их про себя, не слышно для других. Если вы прочитаете «Первый сычуаньский ресторан, который вы посетили», то ваши голосовые связки будут двигаться, как будто вы произнесли это вслух, и RMM покажет подходящее видео. Никто не спорит о пользе программы, которая действительно может ответить на вопрос, где я делал мои ключи. Но Уэдстоун позиционирует RMM как нечто большее, чем удобный виртуальный помощник. Они хотят заменить им вашу естественную память. Джиджинги исполнилось 13 лет. Было лето, когда европеец приехал жить в село. Пыльный ветер только начал дуть с севера, из Сахары, когда Сейб, старейшина, которого все здешние семьи считали главным, сделал объявление. Вначале, конечно, все встревожились. «Что мы сделали не так?» – спросил у Сейба отец Джиджинги. Европейцы впервые пришли на землю Тивов много лет назад.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 Мужчина заметил, что Джиджинги смотрит и подозвал его. Меня зовут Мозби, сказал он. А тебя? Я Джинги, а мой отец Орга из клана Шанги. Мозби открыл пачку бумаги и указал на нее. Ты слышал историю об Адаме? Спросил он. Адам был первым человеком. Мы все дети Адама. Мы тут все потомки Шанги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 а именно, когда правосудие было мотивирующим фактором. Но теперь, когда появилась РММ, найти искомый момент стало просто, и живи, которые до этого лежали забытыми, стали изучать так пристально, как места преступления, и часто делали уликами в семейных дрязгах. Обычно я пишу в разделе новостей, но иногда занимался и документальными очерками, поэтому, когда я предложил статью о возможных недостатках РММ своему редактору,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 «Это ты сейчас так говоришь», а тогда утверждал, что на него давили. «Ты думаешь о ком-то другом? Я не мог такого сказать». «Нет, это был ты, смотри». Открылось еще одно окно, отрывок ее «Живи», который она нашла и транслировала всем, с кем они общались. В этом вложенном видео Джоэл и Дейдра сидят в кафе, и Джоуэлл говорит. «Его сделали козлом отпущения». Полиции нужно убедить общественность. Вот она и арестовала подходящего подозреваемого. Теперь ему конец. Дейдра спрашивает. «Не думаешь, что его могут оправдать?» И Джоул отвечает. «Нет, если только он не сможет себе позволить команду энергичных адвокатов, я готов поспорить, что он не сможет. Люди на его месте никогда не получают справедливого суда». Я закрыл оба окна, а Дейдра произнесла. «Без Ромэм я бы никогда не убедила его, что он передумал. Теперь у меня есть доказательства. Хорошо, тогда ты была права, сказал джоэл но тебе не следовало делать этого перед нашими друзьями. Ты все время исправляешь меня перед нашими друзьями и теперь говоришь, что мне так поступать нельзя. Есть ситуации, в которых гнаться за истиной уже не здраво, когда все участники спора родственники часто важнее иные приоритеты, а судебная гонка за истиной становится болезненной.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 И ровесники Джи-Джинги иногда наведывались, но больше для того, чтобы показать друг другу, что они не боятся быть рядом с европейцем. Остальные дети вскоре начали скучать и ушли. Но Джи-Джинги сохранял интерес к письму. Отец считал, что это порадует европейца, поэтому в итоге разрешил сыну уходить на занятия каждый день. Мосби объяснил Джи-Джинги, как каждый звук, сказанный человеком, может быть обозначен знаком на бумаге.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 Джиджинги джинги произнес очень медленно, как мужчина, который старается не показать, что пьян. «Почему нет пустого места между Н и Йом?» «Энн это одно слово. «Ты не делаешь паузу посередине его». «Но я не делаю паузу и после Энн Йом!» Мозби вздохнул. «Я еще подумаю, как тебе объяснить. Пока что просто оставляй пустые места там, где это делаю я». «Какое странное искусство!»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 Но Уайтстоун ожидают, что когда люди привыкнут к РММ, запросы займут место такого обыденного действия, как вспоминание, и РММ будет интегрировано в мыслительные процессы. Когда это произойдет, мы станем когнитивными киборгами, абсолютно не способными что-либо забыть. Цифровое видео, хранящееся на безупречном кремниевом носителе, возьмет на себя роль, однажды занятую нашими ненадежными височными долями мозга.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 Временами он умышленно пытался забывать. Он выписывал числа, которые больше не хотел помнить, на клочки бумаги и затем сжигал их. Такая себе тактика выжженной земли для освобождения памяти. Но тщетно. Когда я спросил о возможности того, что идеальная память станет увечьем, у представителя Уэдстоу, Эрики Мейерс был готовый ответ. Это не отличается от беспокойства о людях, которые используют сетчаточные проекторы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 Она ушла из-за тебя. Ты выгнал ее. Можешь тоже уходить, мне пофиг. Мне без тебя будет лучше». И в доказательство она вылетела из дому. Знаю, это не было заранее обдуманным злым умыслом с ее стороны. Не думаю, что она хоть когда-то думала заранее в тот период своей жизни. Но она не могла придумать более болезненного обвинения, даже если бы захотела. Когда Анжела ушла, я был опустошен и постоянно думал...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 Завести детей даже не было моей идеей. Анжела захотела стать родителем, а сейчас оставила меня расхлебывать кашу. Как можно было взвалить на меня всю ответственность за воспитание молодой девушки? Как настолько тяжелую работу могли поручить кому-то настолько неопытному? Обвинение Николь заставило меня понять, что ее положение было хуже моего».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 «Там, откуда я родом, есть старая пословица. «Дарбаволанд скриптамонент». В эти вы сказали бы «произнесенные слова улетают, написанные слова остаются». «Понимаешь?» «Да», — ответил Джиджинги из вежливости. «Было совсем непонятно. Миссионер еще не был стариком, но у него, наверное, ужасная память. Просто он не хочет признаваться».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 Сейб, который слушал их перепалку, пожурил Кокову. «Не твоего ума дело судить Джиджинги. То, что ест заяц, не по нраву гипопотаму Пусть каждый проводит свое время, как хочет». «Конечно, Сейб, конечно», — сказал Коква, метнув насмешливый взгляд на Джиджинги. Позже Джиджинги вспомнил пословицу, услышанную от Мозби.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 Их способ познания будет отличаться от нашего, потому что акт вспоминания будет другим. Вместо того, чтобы думать о событии из своего прошлого и видеть его мысленным взором, ребенок будет говорить про себя ссылку на это событие и смотреть видео собственными глазами. Эпизодическая память станет полностью технологически опосредованной. Очевидно, недостаток такой зависимости – вероятность, что люди могут по сути страдать амнезией, если программы откажут.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 И в конце концов чиновник согласился назначить джиджинги песцом Сейба. Когда чиновник ушел, джиджинги спросил Сейба, почему он не захотел взять песцом мальчика из Кацина алы «Никому из школы примиссии нельзя доверять», — ответил Сейб. «Почему? Разве европейцы воспитали из них лжецов?» «Отчасти это их вина, но и наша тоже. Когда годы тому европейцы набирали мальчиков для школ при миссиях,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 В одном из споров Джи-Джинги записал следующее. Гирги, жена Умема, убежала из дому и вернулась к своим родственникам. Ее родственник, Анонго, пытался убедить ее остаться с мужем, но Гирги отказывается, и Анонго ничего не может поделать. Умем требует вернуть Калым в 11 фунтов, которые он заплатил. Анонго говорит, что денег у него нет, тем более, что Калым был только 6 фунтов. Сейб. Пригласил свидетелей с обеих сторон. Анонго говорит, что свидетели у него есть, но они сейчас путешествуют. Умем предоставляет свидетеля, и тот дает присягу. Он подтверждает, что сам отсчитывал 11 фунтов, которые Умем заплатил Анонго. Сейб просит Гирги вернуться к своему супругу и быть хорошей женой, но она отвечает, что более не может оставаться с ним. Сейб приказывает Анонго вернуть Умему 11 фунтов,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 Если нужна коза, можно было обменять ее на цыплят. Если нужна жена, нужно было пообещать одну из своих родственниц в семье жены. Потом европейцы сказали, что больше не будут принимать овощи в оплату налогов, требуя оплаты в монетах. Скоро все могло быть обменено на их деньги. Их использовали для покупки всего. От тыквы до жены. Старейшины считали это бессмыслицей. Старые дороги стираются, согласился Джиджинги.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 И то, что точно. ваф Во время спора обе стороны говорят, что считают правдивым. Они рассказывают мими. Свидетель, однако, клянется говорить о случившемся точно. Он рассказывает ваф Когда Сейп выслушает стороны, он решает, что будет мими для каждого. Но это не ложь, если обвиняемые не говорят Вав, пока говорят мими. Мозби явно не одобрил. «В стороне, откуда я пришел?»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 Неудивительно, учитывая пробелы в живи. Но после часового путешествия по событиям прошлого эффективность РММ была весьма впечатляющей. Наконец, настало время испытать РММ на некоторых воспоминаниях, более отягощенных эмоциями. Мои отношения с Николь казались сейчас достаточно прочными для безопасного пересмотра скандалов, которые были у нас во времена ее молодости. Я решил начать со ссоры, которую помнил ясно,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 То событие я записывал сам, поэтому на записи было видно лицо Николь, и она казалась искренне счастливой в моем присутствии. Прятала ли она свои настоящие чувства так, чтобы я не заметил их? Или, если наши отношения действительно улучшились, как это произошло? Определенно, 14 лет назад я был гораздо худшим отцом, чем думал. Было заманчиво сделать вывод, что я стал именно тем отцом, каким считаю себя сейчас, но я больше не мог доверять своим ощущениям.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 Он объяснил Джиджинге, что европейцы больше не хотят иметь дело с таким количеством вождей и требуют, чтобы вся земля Тивов была разделена на группы, которые они называют септами. В результате Сейб и другие вожди должны обсудить, к кому присоединиться клан Шанги. Хотя услуги писца не требовались, Джиджинги было интересно услышать обсуждение, и когда он попросил разрешения сопровождать Сейба, тот согласился.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 «Мы должны объединиться с кланами, которые находятся ближе всего. Это путь Тивов. И так как Шанги был сыном Кванде, наш клан должен объединиться с кланом Кванды, живущим на юге». «Логично», — сказал Мозби. «Так в чем загвоздка?» «Не все в клане Шанги живут по соседству друг от друга. Некоторые живут на обрабатываемых землях на западе, возле клана Джичира».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 Старейшины с запада просто притворяются, что Шанги был сыном Джичиры, потому что получат выгоду от присоединения к клану Джичиры. Но если клан Шанги объединится с кланом Кванде, то выгоду получат ваши старейшины. Да, но Шанги был сыном Кванде. Затем Джиджинги понял, что подразумевал Мосби. Ты думаешь, наши старейшины притворяются? Совсем нет. Звучит так, как будто у обеих сторон равные притязания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 то могут добраться до автострады вовремя и успеть на грузовик. Думаешь, они разрешат мне просмотреть записи? Шансы выше, если с тобой будет европеец, — улыбаясь, ответил Мосби. Прокатимся? Николь открыла и пригласила внутрь. Очевидно, ей было интересно, почему я пришел. Так о чем ты хотел поговорить? Я не знал, как начать. Это прозвучит странно. Хорошо.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 Когда европейцы впервые пришли сюда, они общались со старцами клана Шанги, и когда старцы рассказывали историю клана, то утверждали, что Шанги был сыном Джичиры». Реакция Сейба была спокойной. «Кого, спрашивали европейцы?» Джиджинги посмотрел в бумагу. «Батура и Йоркиаха». «Помню их», — кивнул Сейб. «Мудрые были люди. Не должны были такого говорить» джи тыкнул пальцем в слова на странице. «Но сказали...» «Может быть, ты неправильно прочитал?» «Правильно? Я умею читать!» Сейб пожал плечами. «Зачем ты принес эту бумагу?» «Она говорит важные вещи. Значит, нам будет правильно объединиться с кланом Джичиры». «Думаешь, клан должен поверить тебе на этом основании?» «Я не прошу клан поверить мне».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 Он указал на лист бумаги. Джичира — наша ближайшая родня. Сейп остановился и повернулся к Джиджинге. Вопросы родства не решаются бумагой. Ты писец потому что Маишо из клана Кванды предупредил меня о мальчиках из школы премиссии. Маишо не предупредил бы нас, если бы у нас не был один отец. Твоя должность доказывает, насколько близки наши кланы. Но ты это забыл. Ты смотришь в бумагу и говоришь то, что уже должен знать тут.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 Выбор, с каким кланом объединяться, должен быть правильным для общины. Он должен быть мими. Только старейшины могли определить, что в данном случае будет мими. В их компетенции решать, что лучше для клана Шанги. Просить Сейба подчиниться бумаге, значит просить его действовать против того, что он считал правильным. «Ты прав, Сейб», — сказал он. «Извини меня. Ты мой старейшина, и я был неправ, думая, что бумага может знать больше тебя».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 И она написала хорошую статью о всех за и против ромем, беспристрастно, без самоанализа и опасений, которые пропитали бы все, что я написал. Вместо статьи я написал это. То, что я рассказывал о Тивах, основано на реальных событиях, но не документально. В 1941 году между Тивов действительно был спор о том, с кем должен объединиться клан Шанги.